«Вот и там, Ваша честь, обиняками обмолвился, — вставил Хун. Судья, мол, был человеком не очень-то нравственным. Даже проституток не раз приглашал в свой дом, и они оставались тут на ночь». Судья кивнул «В той парчевой папке, которую ты подал мне пару минут назад, — сказал он, — не было ничего, кроме эротических рисунков. Кроме того, я обнаружил несколько трактатов о вине, о приемах виноделия в различных частях империи и поваренные книги». С другой стороны, он составил замечательное собрание великих поэтов древности. Каждый том переплел и снабдил собственными заметками и примечаниями на полях почти на каждой странице. То же самое можно сказать о его всеобъемлющей подборке трактатов по буддизму и учению даосов. Зато писания конфуцианских классиков остались в том же девственном состоянии, в каком были куплены. Далее, в его библиотеке, как я заметил, Хорошо представлены науки, основные труды по медицине и алхимии, а также несколько редчайших древних трактатов о загадках, головоломках и всяческих хитроумных устройствах. Книги же по истории, государственной политике управлению, а также по математике, замечательны своим полным отсутствием. Поворотив кресло, судья продолжил. «Из всего этого я делаю вывод. Судья Ван был поэт с обостренным чувством красоты, а также философ, глубоко интересовавшийся мистицизмом. И в то же время он был человек чувственный, немало приверженный всевозможным земным радостям. Сочетание, как я понимаю, не слишком редкое. Он был полностью лишен какого-либо тщеславия, предпочитал оставаться в должности судьи где-нибудь подальше от столицы, в тихом уезде, где он мог бы быть сам себе хозяином и жить, как ему хочется. Пенлей уже... Девятое место, куда он был назначен судьей, а все потому, что у него, как я полагаю, не имелось ни малейшего желания продвинуться по службе. Но человек это был весьма образованный и любознательный. Его интерес к загадкам, головоломкам и хитроумным устройствам вкупе с многолетним опытом позволили ему стать неплохим судьей для здешних мест, хотя я вовсе не уверен, что он ревностно выполнял свои обязанности». Семейные узы были ему также безразличны, поэтому после смерти первой и второй жены он больше не женился, довольствуясь мимолетными связями с блудницами и певичками. Он сам достаточно точно определил свой образ жизни в названии, которым наградил свою библиотеку. Судья Ди веером указал на пластинку с иероглифами, помещенную над дверью. Хун не смог удержать улыбки, прочитав «Келья, перекати поле». «Однако», — продолжил судья, — «я кое-что обнаружил, и это кое-что никак не сообразуется со всем прочим». Взяв подолговатую записную книжку, отложенную в сторону, судья спросил, «Где ты нашел ее, Хун?» «Она лежала за книгами вон там, на самой нижней полке», — показал старшина. «В эту записную книжку судья собственноручно записал длинные ряды даты чисел, далее следует целые страницы сложнейших вычислений» и ни единого поясняющего слова. Однако господин Ван представляется мне не тем человеком, который стал бы заниматься всякой танцеферью. Полагаю, все денежные дела и расчеты он припоручил и служащим. Или это не так? старшинахун кивнул утвердительно В нашем разговоре Тан намекал мне на это. Судья Ди, покачивая головой, перелистал записную книжку и задумчиво проговорил. На эти вычисления потрачено огромное количество труда и времени, всякая даже малейшая ошибка вычеркнута самым тщательным образом и исправлена, ну и так далее. Единственный ключ — даты. Самая ранняя, день в день, двухмесячной давности. Он встал и спрятал записную книжку в рукав. В любом случае, сказал он, я изучу это на досуге, хотя, разумеется, нет никакой уверенности, что эти записи касаются дел, связанных с его убийством. Однако несообразностям всегда следует уделять особое внимание. Так или иначе, теперь мы имеем довольно точный образ жертвы, а это, согласно руководствам по сыскному делу, первый шаг к обнаружению убийцы. Глава пятая. Два молодца бесплатно ужинают в харчевне. Странные события они наблюдают на набережной.